Я походил по комнате. Чем бы отвлечься? Читать больше не хочется. Спать тем более. В кратком сне, оказывается, есть и свои отрицательные стороны. Вот как теперь. Просто трудно найти себе занятие. Ладно. Я снова лег на кровать и вызвал перед глазами виртуальный рабочий стол. Полазил по настройкам. Может поиграть? Нет, не хочется. Итак, моя жизнь здесь походит на затянувшуюся игру. С умником общаться тоже что-то не хочется. Я вызвал изображение радара. Вон, Лана спит, Мора ходит внизу. Садовник возится в конюшне. Надо будет принцессу навестить и выгулять. Застоялась она тут. В доме напротив нашел отметку Крисы. Улыбнулся, вспомнив произошедшее. Хороший был секс. В кустах у них во дворе немножко жестковатый, но Крисе понравилось. Зуб даю. Вон и ее спутники тусуются. Не спят. Скоро у них смена. Эх, радар что ли модифицировать? А то надоел своим плоским видом. хоть изображение и крутится в соответствии с тем, куда моя голова поворачивается, но выглядит каким-то устаревшим. Ладно, поработаем напильником. Через час я полюбовался произведенными изменениями. Первоначальный вариант я оставил как есть, только добавил новый режим работы. В этом режиме радар показывает трехмерную карту местности, где я нахожусь, и более детально подает информацию об объектах наблюдения. Удаленность, высоту, удаленность, высоту над землей, расу. Помимо возможности покрутить трехмерную модель, можно накладывать метки на реальную обстановку, видимую глазами. Кстати, неплохо бы и оружие показывать. Распознавание объектов мой комп уже умеет делать. Просто надо научить его распознавать информструктуру оружия. Ладно, сейчас прикручу нужный механизм, а потом умник пусть потренирует бодикомп. За работой прошло еще какое-то время. За окном совсем рассвело. Так, пора прогуляться по рыбным местам. Однако моим планам не суждено было сбыться. На улице послышался голос. Кто-то разговаривал с садовником. Глянув на новый интерфейс радара и покрутив трехмерную модель, я увидел виртуальную отметку Леона внутри ограды. Нормально работает радар. Есть шероховатости, не очень точное совмещение отметки и модели местности. Но это дело наживное, поправим потом. Я выскочил во двор. Леон ругался с Уэлом, который не хотел его впускать. Леон увидел меня и замахал рукой. «Ник, ну хоть ты скажи этому милому гному, что я твой друг!» прокричал он. «Все в порядке, Вэлл!» Я похлопал по плечу хмурого садовника и главного во дворе. «Пропусти его!» «Вот уж пожалуюсь, мэгувасы! Ходят тут всякие!» Пробормотал Вэлл, пропуская Леона. Тот быстро просочился в появившуюся щель в воротах, не дожидаясь их полного раскрытия, и остановился передо мной, улыбаясь. «Ну что ж, вид у него вполне цветущий и довольный!» Из-за спины торчат рукояти эльфийских мечей. Я не стал жеманиться и просто обнял его. Почему-то я очень соскучился по нему. Здорово, бродяга. Где ты так долго пропадал? Почему не заходил? Мы развернулись и потихоньку пошли вглубь сада. Домой заходить совсем не хотелось. Да вот, Меркенвази не отпускал от себя ни на шаг. Чего-то он сильно опасается. Даже домой не собирается. Гномы ему предоставили отдельный служебный дом, неподалеку от гильдии магов. Вот там он и обретается. А мне пора возвращаться на службу. Вздохнул ли он? «Подзадержался я тут. Напоследок решил зайти к тебе». «Правильно сделал, дружище. Я радостно хлопнул его по плечу». «Когда отправляешься?» «Примерно через неделю. Эта неделя у меня практически свободна». «А куда мы идем?» Он огляделся. «Эх, неромантичный ты человек. Ты посмотри, какая тут красота!» Я ввел руками сад. «Неужто не чувствуешь, как в тебя вливается энергия жизни?» Я хитро посмотрел на Леона. Тот скептически рассмотрел клумбы и красивые дорожки, посыпанные белым песком, изгибающиеся так хитро, что можно было видеть только дорогу на несколько шагов вперед. Остальное скрывалось за частыми поворотами. Однако из верхних окон открывался красивый абстрактный вид. Ну, с сомнением протянул ли он? Красиво, конечно. «Да ну тебя!» – махнул я рукой. «Ну так как? Обустроился тут? Какие планы на будущее?» «Да нормально все!» «Вот чуток учусь у вас и магии. Что дальше делать, пока не решил?» «Никто не выгоняет, но чувствую себя как в болоте. Затягивает потихоньку. И тепло вроде нигде не давит, но вниз засасывает». Леон покивал. «Мне знакомо это чувство. Оно возникает у людей с деятельной натурой или у тех, чья работа. Постоянно что-то делать. Путешествовать, сражаться. А ты такой?» «Хм...» Как он заговорил? Я заинтересованно посмотрел на него и пожал плечами. А ведь я не шутил, говоря, что что-то стало давить на меня. Я этого и сам не замечал. А вот вопрос задали, и выплыл ответ. Из задумчивости меня вывел толчок локтем в бок. «Эй, очнись!» «Угу. «Ты как, тренировки не забросил? Или совсем расслабился тут?» Он кивнул на окружающую нас красоту. Я хищно улыбнулся. Спаринг. «Давай посмотрим, чему ты тут научился безопытного учителя, вроде меня». «Серьезно, сказал Леон». но в глазах у него мелькали задорные искорки. «Сейчас, только за мечом сбегаю», — сказал я и повернулся к дому. Окно моей комнаты располагалось недалеко от нас. Бодиком подсветил все выступы на внешней стороне здания, возможные траектории движения с учетом моих способностей, коэффициенты которых постоянно корректировались мной в компе с ростом этих самых возможностей. Но это мне сейчас не нужно. Уже не раз я проделывал такой трюк, а то слишком долго добираться до своей комнаты через все эти коридоры. Да не так уж и высоко. Буквально в два касания я взлетел к своему окну, присел на корточки на подоконнике и оглянулся на Леона. Тот стоял с открытым ртом и смотрел на меня. Я подмигнул ему и соскочил с подоконника в комнату. Взяв меч, рыбкой выпрыгнул из окна, предварительно удостоверившись, что не свалюсь на голову Леону. Перевернулся в воздухе и мягко приземлился на землю. Чем дальше, тем лучше я контролировал такие прыжки. Но все равно пару кратких мгновений в воздухе был дезориентирован. Вот и работал над собой, пытаясь полностью взять контроль над ситуацией. «Ну ты даёшь!» – выдохнул Леон. «Вижу, что времени зря не терял. Ладно, а как с мечами дело обстоит?» «Пошли за мной. Тут есть одно неплохое местечко». И Я, довольный произведенным эффектом, повел его на свою укрытую полянку. «Ух ты!» – воскликнул Леон, когда я, стоя напротив него, вытащил из ножен меч. «Откуда у тебя такая красота?» «Ха!» – улыбнулся я. «Сам сделал!» «Так ты же вроде не кузнец!» «Магия?» Я состроил важное лицо и поднял палец вверх, потом рассмеялся. «Да ну!» — с сомнением произнес Леон. «Это ж такая морока накладывать магию на оружие. Потому и стоит дорого. А еще заботиться надо постоянно, иногда таскать на подпитку магом. Тут магия работала, только чтобы придать такой внешний вид мечу. А так меч как меч. Ладно, забей. Начнем?» Леон кивнул и вытащил один из своих мечей. И мы стали медленно кружиться, приглядываясь к движению позам противника. Неплохо двигаешься, оценив, сказал Леон. Не успел он это сказать, как я атаковал. Леон легко ушел от атаки. Молодец, подловил меня, когда я отвлекся на разговор, улыбнулся он и сам бросился в атаку. Но теперь ему было не так просто со мной справиться, как это еще случалось некоторое время назад. Пока он говорил, я успел войти в транс и практически сравнялся с ним в скорости. Через некоторое время понял. что не уступая Леону. Он не мог прорваться ко мне, а я пока только защищался. Леон отскочил. «Хвалю», — сказал Леон и чуть опустил меч, показывая, что надо приостановиться. «Вижу, что времени даром ты не терял. И даже если противник добьется того, чтобы ты встал против солнца, выгоды это ему почти не даст. Твой меч сверкает и здорово отвлекает внимание. Надо будет подать идею своим». «Ну-ну, пусть попробует. Интересно, как они смогут добиться такого же эффекта?» «Продолжим?» – спросил я. «Я еще не все тебе показал». И сразу бросился к Леону, взвинтив темп. Похоже, мне удалось удивить Леона. Работая одним мечом, ему не удавалось пробить мою защиту. Улучив момент, он выхватил второй меч и стал теснить меня, обозначив несколько туше. «Ах ты так! Ладно». «Три». Мысленно подал я команду. Надо отдать должное Леону. Он только пошатнулся, да его мечи слегка изменили траекторию движения. В результате чего... Я сумел обозначить поражение, прорвавшись своим мечом в образовавшуюся щель в его защите. «Все!» Леон отскочил и положил мечи плоскостями себе на плечи. Затем задумчиво посмотрел на меня. Никогда не думал, что за такое короткое время можно научиться владеть мечом. Да еще и приемы какие интересные показал. «И кто только тебя научил?» «Ладно, скажи-ка мне, дружище, а ты не применял ли против меня магию?» «Когда?» Я сделал удивленное лицо. Лен нахмурился и покачал головой. «Эх, Ник, к твоему сведению, я владею своим телом, можно сказать, в совершенстве. И все, что с ним происходит, я могу однозначно определить или даже предвидеть. Сейчас я почувствовал кратковременную потерю концентрации. Мой организм тут явно был ни при чем. Остается один вывод. На меня воздействовал ты. Я прав?» Я рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Я ведь не только мечом тут махал, но и кое-чем другим занимался». Жаль, что я не активировал свой амулет против магического воздействия. Но ты все равно молодец. Момент был выбран просто отлично. Ну-ка, покажи свой амулет, загорелся я. А почему ты раньше не говорил о нем? И что? Как он защищает? Не говорил, потому что ты не спрашивал. А как работает? Он пожал плечами. Демон его знает. Знаю только, что не дает магам воздействовать на меня. Правда, защищает он только от слабых магов, или если кто-то попытается подчинить меня. Да я толком не знаю. Выдали амулет и сказали, чтобы в сложных ситуациях активировал. Вот и все. Я взял в руки бляху, сделанную из какого-то сплава. Покрутил. Похоже на монетку с дыркой. Чуть-чуть светится в магическом зрении. «Активируй, пожалуйста. Я хочу посмотреть». Лен повесил монетку себе на шею и сильно сдавил ее пальцами с плоских сторон. Я, прищурившись, наблюдал, как от нее стала расти в стороны пленка энергии. В конце концов, она заключила в себя Леона и пропала. как будто всосалась в него, только аура его посерела. Я вспомнил, что точно так выглядел мерк Меркенвази. «Знакомая картинка?» – спросил я умника. «Ага, только теперь я понимаю, что происходит», – довольно отозвался умник. «Ну?» «Это какая-то энергетическая структура, которая внедряется в ауру и не дает воздействовать на нее. Не очень сильная, насколько я понимаю, защита. И еще мне кажется, что для местных не очень безопасно долго ее носить». «Ну, это понятно». Они почему-то не терпят долгого заключения или блокировки своей ауры. «Как здоровье, Умерка?» – неожиданно для Леона спросил я. «Уже знаешь?» «Что?» Я вопросительно посмотрел на него. «Что здоровье у него не очень?» «Еще в дороге начал сдавать, а тут прям свалился. Из дома не выходит, бродит по комнатам бледный, аппетита нет. Носит подобный амулет и не знает его возможностей? Он же не снимает его?» «Ну да, есть у него что-то такое?» «Только по размерам больше. Неужто такой же?» Я хмыкнул. «Странно все это. И у тебя, и у него однотипные амулеты. Хоть они и защищают, однако носить их постоянно не следует. Заболеешь». «Еще раз скажу. Странно, что вы этого не знаете. А если учесть, что амулет мерка больше по размерам, можно предположить, что и по действию он сильнее. Так что скажи ему, если не снимет амулет, то долго не протянет». Леон снова сжал амулет, и он выключился. А я, пока амулет работал, еще и проверил, блокирует ли он возможность проникновения инфомагического щупа. Как и предполагал, ни в малейшей степени. Говорить Леону о бесполезности использования против меня его магической защиты я не стал. Сняв с себя амулет и посмотрев на него как на змею, он угрожающе процедил. «Я еще спрошу кое-у-кого, почему меня не предупредили о последствиях». «Ладно, пойдем пить чифу. Мора, наверное, уже пирожков нажарила». «Скажу тебе по секрету, таких вкусных пирожков я нигде не пробовал». Позавтракав и поблагодарив Мору, на что она не отвлекаясь от своих дел, только махнула рукой, мы поднялись в мою комнату. «Кстати», — вспомнил ли он, после того, как мы поболтали о разном? «Вот, возвращаю тебе мечи. Спасибо, что дал попользоваться». Он вздохнул и, сняв их, положил на стол. Я задумчиво посмотрел на него. «Вообще-то мне они не нужны». А дружбу с Леоном можно и нужно укреплять. Врагов легче всего находить, а завоевать искреннюю дружбу не так просто. Если же такое случилось, ее нужно постоянно удобрять. Подарки, конечно, для такого не годятся, но в данном случае это прокатит. Да и кто знает, куда меня закинет судьба. «Значит, говоришь, через неделю отправляешься назад?» Я внимательно посмотрел на него. «Ага». Кивнул он, грустно глядя на мечи. «Давай сделаем так. Мне мечи особо не нужны». «Да и деньги у меня есть, причем постоянный доход». Покрутился я тут, ответил я на вопросительный взгляд Леона. «В общем, не об этом речь. Можешь оставить их себе, так сказать, в память обо мне. Встретимся ли еще когда?» Я замолчался, вневаясь, высказать ли свою просьбу. «Спасибо». Леон даже не пошевелился. «Отказываться не буду, просто не в силах». Он улыбнулся. «Однако я чувствую, что тебя что-то гложет. Есть какие-то проблемы?» Я про себя отметил наблюдательность Леона. «Как тебе сказать?» Я замолчал. «Давай, не тяни». «Есть тут кое-что. Возможно, мне понадобится помощь». «Я так понимаю, раз ты решился говорить об этом со мной, дело связано с драчкой». «Что, покуролесил с чьей-то женушкой?» Пошутил ли он? «Нет, тут дело серьезней. Давай я расскажу тебе обо всем, что знаю, а ты уже решишь, помогать мне или нет. Ладно». Леон кивнул, и я рассказал ему все, что знал о ситуации с Солой. После разговора Леон долго молчал. Наконец он отвел взгляд от окна и повернулся ко мне. «Да, неприятная ситуация. Наверное, ты ждешь от меня какого-то совета?» Я кивнул. «К сожалению, я вряд ли чем-то смогу помочь в поиске девочки. Я тут никого не знаю. Но если вдруг ситуация повернется таким образом, что ты найдешь, где ее держат, и тебе понадобится поддержка бойца, помогу. Не знаю, почему ты принимаешь это так близко к сердцу». «Однако вполне могу понять твои чувства. У самого сестренки есть». «Договорились». Я протянул Леону руку. Тот, не задумываясь, пожал ее. «Только постарайся провернуть это дело в течение недели. Дольше я не смогу здесь задержаться». «Хорошо, постараюсь. Но сам понимаешь». Леон кивнул. «А вообще, как ты думаешь, кто может быть похитителем?» – спросил я. «Тебе по именам перечислить?» – хмыкнул он. «Такого я от тебя не жду». Улыбнулся в ответ я. Просто озвучь свои мысли на этот счет. Все зависит от причин похищения. Если ради выкупа, то это может быть кто угодно. Но вообще сам понимаешь, такие дела лучше поручать профессионалам. И чаще всего этим занимается гильдия убийц. Они стараются поддерживать свою репутацию на высоком уровне. Практически не бывает, чтобы они выдали заказчика или не справились с работой. Поэтому к ним и обращаются для обделывания таких делишек. Гарантия исполнения высокая, и это безопасно для заказчика. В гильдии умеют хранить тайны своих клиентов. В общем-то, вариантов я больше не вижу. Да и как тут угадать, не имея информации? Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Я не стал говорить, что эта ситуация, возможно, возникла из-за встречи меркой инвазии с представителями гномьих властей. Это ничего не изменит, а сказал ли он достаточно? По его словам, для таких дел, политических, что, скорее всего, так и есть. «Нанимает убийц из соответствующей гильдии». «Не представляю, что можно сделать, если тут замешана гильдия», – пробормотал я. Повернувшись к двери, я сказал, «Лана, партизанка, заходи уж». Дверь после секундного промедления открылась, и в комнату вошла хмурая Лана. Я осуждающе покачал головой. «Тебе не говорили, что подслушивать нехорошо?» «От этого ушки вытягиваются. Ну и пусть вытянутся, зато на эльфийку буду похожа». Мы с Леоном рассмеялись. «А как ты узнал?» Спросила Лана, махнув приветственно рукой Леону и уставившись на меня. «Я же закрылась». «Закрывалка еще нормально не выросла. Больше тренируйся», — хмыкнул я. «Ммм, так неинтересно. Ты лучше скажи, где я прокололась». В разговоре Ланы в последнее время стали мелькать словечки, используемые мною и нетипичные для гномов. Вот это «прокололась» из репертуара. У гномов в том же смысле используется слово «поскользнуться». А Леон только переводил удивленный взгляд с Ланы на меня и обратно. «Не, мне некогда. Отмахнулся я от обязанности учителя. Пусть вас и тобой занимаются, а то совсем забросил ребенка. А ты, наверное, и рада. Я смотрю, все по подружкам бегаешь. Или по парням». Лана покраснела. То ли от злости, то ли от смущения. «Сколько раз тебе говорить? Я не ребенок, а бегаю я». Прежде чем она успела что-то ответить, я поднял руку и сказал. «Стоп, не надо ничего говорить. Это твои дела. Лучше скажи, как дела у Солы». «Есть новая информация». «Откуда?» – буркнула Лана, забираясь с ногами на мою кровать. «Я же у них еще не была. Рано». «Упс, точно. Это я встаю ночью». А девочка, наверное, только проснулась. Поболтав еще некоторое время, Леон засобирался к себе, предварительно объяснив, где живет и как его найти. Я же предложил ему заходить ко мне каждый день до своего отъезда. Все равно официально он практически уже не работает на меркой инвази. «Ладно, посмотрим». Он махнул нам с Ланой на прощание рукой и ушел. После ухода Леона, я попросил Лану сгонять к Соле, за новостями. Хотя что может измениться за день? И все, и ничего. А сам отправился к Тиру домой, с намерением поговорить с его отцом. Выбравшись из дома, незаметно для наблюдателей и обойдя магическую сигнализацию, я неспешным шагом пошел вдоль улицы. Пока еще все-таки было рановато. И чтобы потратить время с пользой, я решил сделать большой круг. В паре километров от дома Васы, вдалеке от дворца Архимага и административного центра, располагалось эльфийское посольство. Это было тихое и красивое местечко. Я его приметил еще в первые дни обследования города, заметив входящего в здание эльфа. Сам дом стоит в центре небольшой огороженной рощи. Эльфы обустроились там по своему вкусу. Здание выглядело весьма старым, хоть и было в отличном состоянии. Его можно было увидеть только со стороны кованых трехметровых ворот. в которых имелась небольшая калитка. С некоторых пор я все чаще возвращался мыслями к своим приключениям в эльфийском лесу. И все чаще мне вспоминались слова Васы, что эльфы могут меня искать. Пока никаких признаков этого я не наблюдал. Однако почти месяц спокойной жизни подходил к концу. Я частенько стал ловить себя на том, что пытаюсь что-то услышать или увидеть. Чувствую какое-то неопределенное напряжение. мне кстати, как и в эльфийском лесу, тоже что-то такое чувствует. Это интересно. Получается, что он более чувствителен в этом плане к эльфийской м -м, магии или каким-то флюктуациям в информ-сети, вызываемым эльфами. Вопросов много, но ответов на них нет. Вот и в последние дни события покатились как-то скопом. Криса, Соло, Леон вдруг объявился. Несколько раз я пробирался в рощу, не попавшую внутрь огражденного пространства, но тем не менее опутанную магической сигнализацией. Прятался в кустах и пытался прослушать, что говорят в доме. Сигнализацию незаметно снимал умник. Вернее, она продолжала действовать, но переставала реагировать на меня. Из меня в тандеме с умником получился бы классный домушник. Жаль, что мне это не интересно. Еще иногда я заходил в Чифу, метрах в двухстах от посольства, где занимался шпионством в уютной обстановке. Но долго не усиживал, ничего интересного не происходило, а потому быстро надоедало. Однако пару раз при мне проскочила информация, что в лесу у эльфов проходит крупная реорганизация в службе рейнджеров, а также в структурах внешней разведки. Говоривший, скорее всего, это был посол, сокрушался, что эти преобразования ломают давно установившуюся систему взаимодействия между отдельными структурами разведки. А это затрагивает не только разведывательные структуры, но и все с ними связанные, в том числе и организацию дипломатических информационных потоков. Но это я своими словами. На эльфийском это звучало красиво, если не вдумываться в смысл. Со всякими витейватыми пожеланиями в адрес бюрократов, задумавших делать такие реорганизации по-живому. Конечно, меня напрягало постоянно таскаться к посольству. Тыкаться на удачу малоэффективно, да и заметить могут. Поэтому после создания артефакта шкатулки я обдумывал систему послушки. Пытаться сделать ее на основе электроники, знакомой мне, глупо и неэффективно. Разумеется, имея соответствующие информструктуры, умник легко мог бы своять нужные детали – Вот только даже для примерного описания этих информструктур моих знаний явно недостаточно. Да и схем для сборки у меня нет. С магией тоже не все так просто. С учетом того, что эльфийская магия отличается от гномий, кстати, до сих пор мне не совсем понятно чем, очень легко засветиться. Понятно, что у них источники разные. Гномы используют магические источники, бьющие из-под земли, а эльфы – магию, накапливаемую живым и растительным миром. С моей точки зрения и магического зрения – Эти энергии практически ничем не отличаются, но все же какие-то отличия должны быть. Ведь не просто так эльфы не могут использовать магию земли, а гномы – растительную. С одной стороны, магия гномов мощнее, их источников намного больше и заботиться о них не надо. С другой стороны, эльфы изящнее и искуснее используют свою магию. А это значит, что они могут быть сильнее гномов в магическом поединке. Правда, вдали от леса источников подпитки становится меньше. Но они как-то обходятся. У меня сложилось впечатление, что эльфы не могут потреблять напрямую естественную магию, разлитую в пространстве. Именно для этого им нужен растительный мир. Трансформирует он ее, что ли? Непонятно, как эльфы смогли развить свою магию через такой фильтр. А если учесть, что многие из них маги, и количество их больше, чем у гномов, вообще можно впасть в ступор от извратов местной матушки природы, а вернее сошедшего с ума вируса дронта. Вот мне и пришла в голову мысль проверить. как эльфы реагируют на наличие чужой магии в своем пространстве. Ведь если делать прослушку на основе обычной магии, на которую местные имеют нюх, надо точно знать, насколько хорош этот их нюх. Проверку я провел просто. В самый дальний уголок их огражденного дворика я подбросил обычный магический светильник. Разумеется, в выключенном, но активном состоянии. Если найдут, ничего страшного. С одной стороны, подозрительно, конечно, но с другой стороны, светильник, он и есть светильник. Они найдут, буду дальше думать. Так я решил и не прогадал. На следующий день после закладки и маскировки ветками светильник исчез. Так что остается рассчитывать только на инфомагию. Но тут процесс еще в самом начале осмысления. Проверив на наличие возможных наблюдателей и зевак, я забрался в самую гущу рощицы и улегся под кустом. В доме ничего не происходило, хотя эльфы там были и уже проснулись. Убаюканной тишиной я задремал. «Разбудил меня сигнал бодикомпа о появлении новой метки. В резиденцию приперся один из живущих здесь эльфов. И где он шлялся? Через некоторое время две отметки совместились в одной из комнат». «А, Лерин! Опять ночевал какой-нибудь местной красавице!» — раздался насмешливый голос, очевидно, посла. «Неужели тебя привлекают гномки?» «Вы несправедливый, Ларин», — ответил мелодичный голос собеседника. «Женщины, они женщины везде, и всем требуется утешение и ласка. К тому же, не такие уж гномки и уродины. Среди них часто попадаются очень симпатичные экземпляры». «Слышали бы тебя у нас дома!» Насмешливость в голосе Ларена никуда не делась. «Или ты думаешь, никто не узнает? Не станут ли тебя избегать наши красавицы, если услышат, что ты предпочитаешь им низкорослых гномок?» «Это их проблемы», – невозмутимо ответил Лерин. «У меня есть из кого выбирать». И мои похождения только придают пикантности моему образу. Позвольте заметить, что в женщинах я разбираюсь намного лучше вас. Ну-ну, ответил Эларин, и через пару мгновений я услышал звяканье посуды. Присоединяйся к завтраку. С удовольствием. После бурной проведенной ночи мне определенно необходимо восстановить силы. А теперь давай о серьезном. Узнал что-нибудь интересное? Уже другим тоном спросил Эларин. Нет. С сожалением вздохнул Эларин. Мало того, что жёнушка интересующего нас лица оказалась глупой, как дерево, лишённое духа леса, но она, слыханное ли дело, ещё и безразлична к делам мужа. «Что, всё бесполезно?» «Да нет», — задумчиво проговорил Лавилас. «Если над ней немного поработать, может и получится настроить её нужным образом. Но духи леса, как же она глупа!» «Ничего-ничего, лес тебя не забудет». «Не забывай, этот гном нам нужен». «Угу». Промычал Лэрин с набитым едой ртом. «Кстати, я тут нашел одну лавку, где продаются музыкальные инструменты. Вернее, бригады. Думал купить одно. Ты ведь знаешь, что я коллекционирую их». «Да, я знаю. У вас самая богатая коллекция музыкальных инструментов», уважительно произнес собеседник Эларина. «Так вот», — фальшенно продолжил Эльф. «То, что я купил, просто чудо. Эта бригада будет королевой в моей коллекции», — восторженно воскликнул он. Услышав разговор о бригатах, я подобрался. Уж не на моего ли мастера он наткнулся? "Чем же она так замечательна?" недоверчиво спросил Лерин. "Вот это что ли?" "Да, она милая. Ну, во-первых, выделяться она будет из-за своей стоимости. Но это не главное. И сколько же вы выложили за нее?» "Хм, интересно. Угадаешь ли? Не люблю я гадать, когда нет достаточной информации. Ну, пусть будет один золотой. Думаю, это достаточная цена." и для десяти бригад, каким бы мастером они не были сделаны. В ответ на его слова прозвучал смех. «Хорошо, давай сделаем так. Я сыграю тебе нашу встречающую весну, а ты попробуешь еще раз угадать. Не угадаешь? Восполнишь мне половину стоимости бригады. Согласен?» «Что-то мне подсказывает, что где-то меня пытаются обмануть. Ну ладно, со своим непосредственным начальником лучше не спорить». И снова в ответ смех эльфа. Через пару мгновений раздались звуки бригады, а я судорожно бросился проверять, ведется ли запись. Настолько меня захватила нестандартная мелодия, буквально с первых же звуков. И да, я был прав. Звуки бригаты моего производства ни с чем не спутаешь. Минут на пять я выпал из реальности. Такая мелодия могла бы поспорить с лучшими произведениями в моем компе. Разумеется, у всех вкусы разные. Но мне исполняемое эльфом легло на душу, что называется без щелей и зазоров». После того, как замолкли последние звуки бригады, тишина в эфире стояла еще с минуту. Готов сейчас же выложить золотой, свою половину. Вы меня поразили. Да, думаю, двух золотых за такую вещь не жалко. Ты прав, не жалко. Однако с тебя два с половиной золотых. Признаться, я, услышав цену в пять золотых, сначала подумал, что мастер сошел с ума. Но, оценив звучание, сразу же выложил запрашиваемое. Ага, подумал я. Надо кое-кого навестить. Похоже, мастер без беззастенчиво меня кидает. У нас с ним шел разговор о трех золотых. Я не жадный. Просто не хочу, чтобы меня считали лохом. Пожалуй, сегодня же заскочу. Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Хм, через некоторое время пробормотал Лерин. Ничего не понимаю. Обычная бригада. Струны наши, эльфийские. В чем хитрость? Неудивительно, что ты ничего не чувствуешь. С твоими способностями совсем не обязательно развивать магию в некоторых областях. Так вот, тут хитрость в самих струнах. Я чувствую очень сложное плетение. Это делал настоящий мастер. При последних словах эльфа, меня обуяла настоящая гордость за себя любимого. Местный маг назвал меня гением. Упс, точно, у меня мания величия. Не гением, а всего лишь мастером. Ну и ладно, все равно хорошо. Причем для каждой струны плетение чуть отличается. Это плетение очень сложное. Я уже неоднократно пытался понять его. Но раз за разом терпел поражение. Что обидно, все-таки я не самый слабый маг. «Ну да, куда тебе поспорить с субноутом по сложности вычислений?» – хмыкнул я. Однако немного удивлен, что плетение эквалайзера оказалось не по зубам магу. «И с умником!» – недовольно вклинился мой виртуальный спутник. «Прости», – безучно рассмеялся я. «Просто я настолько привык к тебе, что воспринимаю тебя не как комп, а как личность». «Пожалуйста», – сразу подобрел умник. «А что говорит мастер, который делает бригады?» – спросил Ларин. «Молчит», – Вздохнула Ларин. «Дайте ему денег, сразу расскажет. Гномы жадны до золота», – фыркнул Лерин. «Ты головой-то своей думай». Непонятно с чего разозлился Ларин. «С таким товаром он через год-два станет одним из самых богатых гномов. И какие бы деньги ты ему не сулил, он пошлет тебя гулять лесом. Уж на это у него мозгов хватит. Ты бы видел, с какой ухмылкой он выслушал мое предложение». «Так-так, значит, все-таки предлагали ему деньги», — сказал Лэрин. «Извини». Вдруг успокоился и Лерин. «Проверить-то я должен был. Вдруг получится». «Интересно, какой маг на него работает? Неужели у гномов появился такой умница?» «А мне что-то стало нехорошо. Совершенно не понимаю, откуда такой интерес. Ну, сделали гнома очередную магическую цадку. В чем проблема? Однако стоит предупредить мастера Рема. Нехай наймет себе охрану. Небось не разориться. «Ладно». "Говорим о текущих делах", сказал Эларин. "Как ты понимаешь, некоторое время назад из леса поступил приказ отслеживать всех приезжающих людей. Впрочем, именно этим ты и занимаешься. Но, как выяснилось, это задание имеет чуть ли не высший приоритет. Честно говоря, в своё время я не совсем правильно оценил важность указания сверху. Недавно со мной связался мой дядя и рассказал много интересного." «Оказывается, наш король решил провести проверку эффективности работы всех служб, связанных с охраной внешних интересов леса». «А что случилось? Ведь неспроста такая проверка проводится». «Не перебивай», – недовольно ответил Эларин. «Все, что знаю, расскажу. Так вот, по словам дяди, король нанял какого-то человека, который проник в лес и которому удалось прожить там несколько месяцев». «Ого! А куда смотрели рейнджеры?» – удивился Эларин. По всему выходит, что наши рейнджеры облажались. Во-первых, тем, что пропустили чужака в лес. Во-вторых, что не сумели его поймать, когда все таки обнаружили. Потому и идёт реорганизация их структуры и методов обучения. Вообще, сначала был большой скандал. Сам понимаешь, такой прокол рейнджеров утаить было просто нереально. Вот тогда и пошли слухи о проверке. Официально, конечно, об этом не говорится. Но мой дядя тот еще интриган. У него много своих способов добывать информацию. «Да уж», — пробормотал Лерин. «Это каким же надо быть профессионалом, чтобы уйти от рейнджеров?» «Вот-вот. По всему выходит, что это универсал, Маквоин. И класс у него действительно высокий. Однако проблемы рейнджеров меня мало волнуют. Хотя король не пожалел даже Эль. Именно она была в группе захвата чужака, но провалила дело. Она до сих пор не может успокоиться. И ведь король никого не поставил в известность, что это проверка. Еще бы». «Проверки, а не на той проверке, чтобы неожиданно падать на голову, как желудь с дуба. Но как это стало известно вашему дяде?» «Неважно», – отмахнулся и Ларин. «Просто считай, что нам повезло. Поэтому на поиски человека надо бросить все силы. Теперь для нас с тобой это дело имеет высший приоритет». «Странно все это», – задумчиво протянул Эйрин. «Как-то необычно. Ты не знал отца нашего короля. Вот кто был настоящим придумщиком. Похлеще сына». Мне отец рассказывал. вообще откуда известно, что нужный нам человек здесь? Раньше я был уверен в этом, а теперь даже не знаю, что думать». «В этом-то вся и интрига», – улыбнулся Ларин. «Никто не знает, куда направился этот человек после выхода из леса. Хоть по его следу и пустили ищеек, но, насколько я знаю, безрезультатно. Поэтому подняты все службы во всех государствах. Но чтобы не волновать службы надзора за нами в этих государствах, информация о нем идет как второстепенная». Я думаю, что если он здесь, и мы не найдем его, нам по самые уши вставят за провал дела. Как считает наш король, второстепенных дел не бывает. Очевидно, он решил всем об этом напомнить. Так что продолжай обрабатывать женушку интересующего нас гнома, а я подумаю, что делать дальше. Возможно, и мне придется впрячься в работу. А что вы для себя оставили? Очевидно, прошедший месяц показался королю слишком большим сроком, ведь результата никакого. Вот и решили облегчить нам жизнь. Прислали слепок ауры того человека, правда не неполный. Вот этот момент мне не ясен, почему данные ауры не полные? И если этот человек маг, то у него есть возможность закрыться и не оставлять следов. Свои параметры он, конечно, не может изменить. А если даже ты увидишь на улице человека с блокировкой, как узнаешь, что это тот самый? Не подойдешь же к нему и не спросишь. А описание его слишком расплывчато. Высокие черные волосы на сумке изображения голой эльфики. Наверное, чтобы его легче было найти. А здесь людей очень много. Все-таки столица. Вот и думай. Есть еще один фактик, который не очень укладывается в картину проверки. Этот человек забрал у рейнджеров их мечи. Один с клеймом правящего дома. Зачем он это сделал? Непонятно. Ну да ладно. Этот вариант также надо проработать. Гномы, кстати. Особенно во власти и тем более Маги. «Не такие уж охочие до да денег, как у нас думают. Так что подключай своих помощников, местных гномов, работающих на нас. Пусть докладывают обо всех людях, попавших в их поле зрения. Заряди деньгами тех гномов, что работают на нас и служат у гномов. Вдруг что проклюнется? А мне придется проверить все их сообщения». «А не боитесь?» «Чего?» – удивился Эларн. «Столкнуться с человеком. Все-таки и маг, и воин. А мне и не надо с ним сталкиваться. Достаточно удостовериться, что это он». «А там дадим сигнал, и пусть с ним разбираются другие. Мы свою работу выполнили. К тому же я был лучшим мечником в своем курсе. И это, помимо магии, по сути, я тоже универсал». «Ну да, лучшим мечником на курсе магов», – пробормотал Лерин. «Хочешь удостовериться в этом?» – прошипел Лерин. «Что вы, простите?» – случайно вырвалось. «Не забывай, что твоя дальнейшая карьера во многом зависит от меня», – припечатал Эларин. «Не сомневайтесь, приложу все силы». «Давай, действуй», — чуть смягчившись, сказал Ларен. «О любом выяснившемся факте докладывай мне немедленно». «Разрешите идти?» «Давай, давай», — раздался стук закрывающейся двери. «Совсем эти молодые нюх потеряли», — пробормотал Эларен. «Смеют перечить старшим. Еще мой дед говорил, что все эти заигрывания с молодыми до добра не доведут». Сквозь крону дерева, рядом с которым я лежал, Пробился лучик солнца. шевелившаяся листва то закрывало его, то снова давала ему путь к моим глазам. Легкий шепот трущихся друг от друга листьев навивал дрему. Жаль, что услышанная в доме эльфов пинками отшвырнула ее от меня. Я снова подумал, что события начинают сжиматься в пружину. Еще одним камушком в мой огород стал услышанный разговор. Вероятность того, что я приду сюда именно сегодня, и именно в это время, была практически нулевой. А может, так и бывает в жизни. Вон сколько описано случаев, которые не просто невероятны, а вообще выбиваются из любых логических объяснений. А вдруг это мы как-то влияем на действительность, притягивая к себе маловероятные линии событий своими действиями и мыслями. Тем не менее, все это печально. Откуда у эльфов параметры моей ауры? В лесу сняли? Вполне возможно, если учесть, что я там порядочно наследил. Хорошо, хоть в городе мне это практически ничем не грозит. Тут столько живых существ, что следы от ауры смешиваются с другими очень быстро. Уже через 10 минут невозможно что-то увидеть в этой мешанине. А если ходишь по местам, где уже толпилась куча людей, то твои следы сразу теряются в массе других. Я проверял. Кроме того, на следы аур воздействует повышенный магафон, который то ли впитывает ауру, то ли растворяет ее. Так что в этом плане бояться особо нечего. Другой вопрос. Если придется столкнуться с эльфом на улице лицом к лицу, хоть за прошедшее время этого не произошло... Но учитывая ту самую пружину, не удивлюсь, если в дальнейшем мне придется часто с ними сталкиваться. Ходить постоянно заблокированным? Хорошо, хоть поблизости от посольства эльфов догадался блокировать свою ауру. А ты что скажешь, умник? Спросил бы раньше, не мучился бы с поиском ответов. Я уже настолько насобачился работать с твоей аурой, что вполне могу менять и эти, якобы уникальные, параметры. Кстати, слово-то какое интересное. Насобачился. Откуда оно произошло в твоем языке? Наверное, у вас сначала на собаках тренируются. Так? «Да подожди ты с собаками. Значит, можешь менять параметры ауры». «Хорошо. А подделывать можешь?» «Раз плюнуть. Кстати, а почему раз? А если я что-то делаю быстрее, чем успеешь плюнуть?» «Так, ты умник раздухарился». «Успокойся, на эти темы мы потом поговорим. Что тебе надо для подделки ауры? И как это отразится на мне?» «Признаться, такое умение очень может пригодиться для возможной дезинформации противника». «Разумеется, снять матрицу копируемой ауры. На тебе никак не скажется, но это на тебе». Ты изначально был уникальным в этом смысле. Возможно, в твоем мире все такие, так что не задирай нос. А вот местные, учитывая, что даже простенькая блокировка ауры для них надолго невозможна, это может чем-нибудь грозить. Здесь я могу только гадать. Гуд. Тогда начни разработку механизма замены основных параметров ауры. Но только сделай так, чтобы мои изначальные параметры не терялись, а то хрен я получу свои денежки в банке у гномов. Ладно? Угу. Как будешь готов, скажи. Привяжем управление к интерфейсу боди-компа. Ну, все как обычно. «Все, задание получил. Пошел работать», — сказал умник. «Молодец, так держать». Прежде чем уйти, я, однако, прогулялся по улочке, по которой только что пришел Лерин, и сразу увидел на земле свежие отметки ауры, ведущие к входу в посольство. Никому другому, кроме Лэрина, принадлежать они не могли. Слишком свежие, а никто больше сюда не заходил. «Умник», — сказал я, останавливаясь за углом, рядом со следами. Снимешь параметры этих отпечатков ауры? Готово. Через пару секунд отозвался умник. Так быстро? Удивился я. Не отвлекай, я работаю, сказал умник и замолчал. Я только пожал плечами. Ладно, а нам, пожалуй, пора двигаться дальше. Надеюсь, отец Тира еще не успел никуда свалить. Готов биться об заклад он дома. Пока события разворачиваются в мою пользу.